Глава 52. Открытка. Карина. Я не знала, что все настолько сложно, сокрушенно вздохнула я. В любом случае, прими мои искренние извинения, если бы можно было отмотать время назад, я бы все сделала по-другому, разбудила бы тебя и все объяснила. Но, как говорится, сделанного не воротишь. Давай я поговорю с Эйденом. Может, он придумает, как все это исправить. «Думаешь, у него мало проблем, и ему есть дело до какого-то инквизитора, которого он воспринимает как соперника?» Невесело усмехнулся Эдриан. «Надо обдумать всю эту ситуацию. Наверняка выход есть. И вообще, ты не какой-то там рядовой инквизитор, а главный, и из-за меня у тебя пострадало дело государственной важности. Уверена, Эйден может отделить эмоции от этой проблемы. А еще могу предложить такой вариант. Давай я соберу журналистов на пресс-конференцию и объясню им, как все было на самом деле». Предложила я. Пускай даже приходят с артефактами правды. «Разумеется, они с большой радостью примчатся на это мероприятие», — хмыкнул Лертейн. «Прибегут, роняя тапки, но только за тем, чтобы закидать тебя разными каверзными вопросами. Ты готова отвечать на такое?» «Леди Карина, у вас уже был интим с принцем. Что вы чувствуете к принцу? Принц Эйден простил уже вам интрижку с инквизитором. Кто в постели лучше, инквизитор или принц?» «Как король отнесся к вашей идее из альянси с наследником драконьего престола?» «Кажется, мое лицо пошло пунцовыми пятнами». «Молчишь? Вот точно так же будешь смущаться и краснеть на пресс-конференции. Все эти акулы-пера вынут из тебя душу, вывернут наизнанку, добавят сочные отсебятины и вывалят на главные полосы газет, как исповедь и намерянки. Продажи у них будут, конечно, бешеные. Вот только мне ты ничем не поможешь, лишь опозоришь еще сильнее себя и принца», — объяснил Эдриан. «Ладно, ты прав, признаю». Виновато посмотрела я на него. «Кстати, ничего, что мы на ты внезапно перешли». «После того, как ты побывала в моей постели, этикет это допускает», — коротко усмехнулся блондин. «Логично», — согласилась я. «Итак, что ты предлагаешь? Как нам все это разрулить? Нельзя же пускать на самотек. Надо что-то делать». «Надо подумать», — сдержанно отозвался Эдриан. «Когда что-то придумаю, дам знать. Но это еще не все вопросы, которые у меня накопились к твоей персоне». Еще не все», — ошарашенно посмотрела я на него. «Я что-то ещё натворила. Может, ты хочешь, чтобы я извинилась за наглое поведение перед твоим котом?» «Перед снежком?» — расхохотался инквизитор. «А что это идея? Ну, я оставлю это на твое усмотрение. Меня интересует другой вопрос. Как мне понимать вот это, милая леди?» Вытащив из ящика стала плоскую коробку в золотой фольге, он положил ее передо мной и уставился на мое лицо пристальным взглядом. «Это коробочка», — сообщила я ему. «Довольно красивая». «Неужели не узнаешь? Скинул он бровь. «Подожди минуточку, тут еще бантик был». Порывшись в ящике стола, он выудил оттуда большой алый бант с красной лентой и приложил сверху на коробку. «А так?» До меня начало доходить. «Проклятие! Во всем этом калейдоскопе событий я совсем забыла, что Мадина упаковала рубашку Лиртейна в золотистую коробку с красным бантиком. Она туда еще открытку какую-то положила». Я ведь тогда еще подумала. Даже представлять не хочу, что подумает обо мне инквизитор, когда после ночной выходки он получит от меня игривую коробку со своей рубашкой, открытку с сердечками и с подписью «Ваша К". «Там твоя рубашка», — осторожно ответила я. «Она положена в красивую коробочку в знак извинений, что я взяла твою вещь без спроса. Но, как ты видишь, я ее тебе вернула. Надеюсь, ты на меня больше не сердишься». «Сержусь», — мрачно хохотнул блондин. «Я, мягко говоря, озадачен». «Насчет рубашки все понятно, но как ты объяснишь это?» Он достал из коробки открытку и положил передо мной. На белой стороне неровными печатными буквами было выведено «Примите мои искренние извинения от души». «Твою ж медь! А чего я, собственно, ожидала, если послание писал садовник?» Но это оказалось еще полбеды. Эдриан перевернул открытку, и я увидела ее оформление. Розы, куча алых сердечек, и большая надпись серебристой типографской краской. «Люблю вас». «А чуть ниже, прямо под ней, коряво выведено. Ваша К". «Это не то, о чем ты подумал», — выдохнула я, дико желая оказаться где-нибудь в отдаленной пещере, лишь бы подальше отсюда и от испытывающих черных глаз, в которых плескалось жидкое золотое пламя. Да и догадаюсь, Карина, это снова случайность, да?» Губы инквизитора расплылись в саркастической улыбке. Ладони заколола словно мелкими иголочками, и, несмотря на все антимагические браслеты, я все же провалилась в туманный портал и вынырнула из него посреди огромной пещеры на берегу океана. Как говорится, получите, распишитесь.